Часть восьмая. Болезненная. Внезапно. Сердечно-сосудистые заболевания. Судебно-медицинские эксперты исследуют не только насильственную смерть. Проведение экспертизы в связи с ненасильственным уходом из жизни составляет большую часть нашей работы. К сожалению, люди болеют. Некоторые заболевания научились лечить, с некоторыми живут всю жизнь. Некоторые же, безусловно, смертельны. Мгновенной смерти не бывает. Это только в фильмах показывают, как человек хватается за сердце и тут же падает замертво. На самом деле, искропастижная и внезапная смерть предваряется более или менее продолжительным периодом патологических изменений в организме, которые и запускают разрушительный процесс. Нередко люди не обращают внимания на какие-то боли или дискомфорт, а зря. Я был свидетелем смерти женщины 48 лет работавшей у меня санитаркой. Рано утром, придя на работу, она пожаловалась коллегам на боль в груди. Рассказала, что накануне поссорилась с дочерью и очень переживала по этому поводу. Внешне женщина не производила впечатления нездоровой. Просто была подавлена, но, ну, как обычно, выполняла свои обязанности, готовила секционную к предстоящему дню. В один момент ей стало совсем плохо. Она присела на диван и почти потеряла сознание. Немедленно вызвали скорую помощь, которая приехала через 3 минуты, благо морг находился на территории больницы. Врачи начали реанимацию, но мы, видя на кардиограмме обширный трансмуральный инфаркт миокарда, понимали, что дело очень серьезное. Умерла наша коллега минут через 20, несмотря на все усилия. Человек умирает быстро тогда, когда в его организме происходит какая-то катастрофа. Таких катастрофических нарушений не так уж и много. Разрыв сосуда, закупорка его тромбом или эмболом. Среди болезней, которые способны неожиданно привести к смерти, больше всего распространены сердечно-сосудистые. Обилие стрессов, еда непонятного качества, курение способствуют их развитию. Сердечники, так сказать, молодеют. Самый молодой инфаркт миокарда я диагностировал у мужчины 24 лет. У него это был уже повторный инфаркт. Он и убил парня. Инфаркт миокарда – такое состояние, когда кровеносные сосуды, питающие сердце, оказываются перекрытыми, и кровь перестает поступать к сердцу, которое испытывает острейшее кислородное голодание, из-за чего некоторые участки сердечной мышцы умирают. Развивается шок, и человек погибает. Иногда сердечная мышца не выдерживает давление крови и разрывается. Кровь выливается в перикард, сдавливая сердце, что и приводит к смерти. Инфаркт может длиться несколько часов и даже дней. Если больной выжил, то участок инфаркта миокарда постепенно замещается в соединительной тканью Грубо говоря, рубцом. Нередки случаи, когда человек переносит инфаркт на ногах, сам того не зная, и для него становится сюрпризом, когда при диспансеризации оказывается, что у него уже сформировавшийся рубец в сердце. Находят такие рубцы иногда множественные и при исследовании трупов. При внутреннем исследовании инфаркт миокарда на разных стадиях своего развития выглядит по-разному. От кровоизлияний, которые пропитывают мышцу сердца, до участков грязно-серого цвета в толще миокарда. Меня часто спрашивают, есть ли шанс спасти человека, у которого случился инфаркт. Все зависит от скорости и качества оказания медицинской помощи. На современном этапе развития медицины инфаркты успешно лечат, и люди живут еще долго и качественно. Другая частая причина скоропостижной и внезапной смерти – инсульт. Инсульты, как и инфаркты, тоже очень помолодели. Причины развития этого заболевания примерно те же, что и у инфаркта. Головной мозг находится в полости черепа, в замкнутом пространстве, из которого есть только один выход – большое затылочное отверстие. Там располагается стволовой отдел мозга, самая древняя его часть. В ней находятся жизненно важные центры – дыхательный и сосудодвигательный. При возникновении какой-то катастрофы в полости черепа, например, кровоизлиянии, Головному мозгу некуда деваться, кроме как в большое затылочное отверстие. При этом запускается так называемый поручный круг. Чем существеннее смещается мозг, тем сильнее увеличивается его отек. И чем больше становится отек, тем значительнее смещение. Источник кровотечения при инсульте – артерия основания головного мозга, входящая в велизии в круг, в систему сообщающихся между собой артерий, на нижней поверхности головного мозга, которые в основном питают мозг. Артерии эти могут быть поражены атеросклерозом. Атеросклеротические бляшки делают стенку сосудов непрочной, и она способна разрываться при повышении артериального давления. Кровь при этом изливается или под мягкую мозговую оболочку, или в желудочке мозга, или непосредственно в вещество головного мозга. Другим источником кровотечения могут стать аневризмы – патологические выпячивания стенки сосудов, которые при определенных условиях могут разрываться. Аневризма опасна тем, что долгое время может протекать бессимптомно и обнаруживать себя только в момент разрыва, когда зачастую сделать уже ничего нельзя. Если же аневризмы выявляются при жизни, то в большинстве случаев они поддаются хирургическому лечению и прооперированные люди живут еще долго. Инсульты очень опасны, и их последствия порой непредсказуемы. Поскольку в мозге множество специализированных центров, то тяжесть, состояния и исход болезни будут зависеть от того, в какой области головного мозга произошел инсульт. Если в зоне поражения оказываются центры речи, зрения и тому подобное, то эти функции нарушаются. Если же инсульт поражает стволовой отдел или желудочки, смерть наступает очень быстро и почти неминуемо. Повлечь скоропостижную и внезапную смерть может также тромбоэмболия легочных артерий. Часто люди, говоря о причине смерти того или иного человека, констатируют, тромб оторвался. Что это за тромб? Откуда он оторвался? И почему в результате этого отрывания человек умирает, Люди представляют плохо. Тромбы состоят из клеток крови, образуются в венах при определенных условиях, часто в условиях неподвижности или низкой подвижности человека. Излюбленная локализация тромбов – глубокие вены нижних конечностей или вены таза. Иногда, например, когда человек начинает двигаться после длительного пребывания в неподвижном состоянии, Тромбы могут отрываться от сосудистой стенки и истоком крови улететь к сердцу. Там они попадают в правое предсердие, потом в правый желудочек, а оттуда в легочные артерии. Поскольку легочные артерии делятся на мелкие ветви и капилляры, в которых и происходит газообмен, тромбы не могут их преодолеть и плотно закупоривают, по сути, лишая человека возможности дышать. Клиника – От недостатка дыхания, сердцебиения до немедленной смерти зависит от калибра закрытых тромбами ветвей легочной артерии. Именно из-за риска образования тромбов послеоперационным больным и людям пожилого возраста, которым предстоит долгая поездка, проводят профилактику тромбоэмболий.